Глава третья. Евгений Юрьевич Угорь, светлый маг третьего ранга, смотрел на солнечный диск, падающий в ложбинку между холмами, будто двушка в приемную прорезь телефона автомата. Волнами пробегал розовый отцвет по бархатистой ткани тайги. Плоские верхушки голубых кедров поблизости казались аккуратно обведенными по контуру нежно-оранжевой краской. Ветер утишивался в кронах и пах почему-то черемухой, а сердце было не на месте. Вовсе не из-за предстоящей работы, к ней он был давно привычен, вовсе не из-за странного соседства темных. Это было не раз обговорено и согласовано. «Наверное, так действовала весна» когда толком не понимаешь, что бередит тебе душу, куда тебя тянет, куда зовет. Возможно, туда, где когда-то видел подобный роскошный закат в апреле. Домой? Домой сейчас было нельзя. Да и не осталось уже того местечка, которое с чистой совестью, без натяжек, можно было бы назвать домом. За много-много лет все изменилось, перестроилось, и ходят незнакомыми улицами незнакомые люди. Солнце, наконец, провалилась за холмы, и, как всегда в этих краях, стремительно, практически без сумерек, истек вечер, исчезло все дальнее, придвинулось к земле небо, мгновенно сгустилась темнота, став такой же материальной, как черный ствол осокаря. Качашкин подал знак, и бесшумные тени скользнули слева и справа. Двинулся вперед и Евгений — Харламов так подробно описал местность, что Угори, наверное, добрался бы до лагеря даже в одиночку. Другой вопрос, смог бы он один хоть что-то предпринять? Неделю назад оба дозора были потрясены двойным убийством в их районе, в глухой тайге в 80 километрах от города. Лесничий и охот инспектор проводили совместный рейд по поимке браконьеров, зачастивших в эти места. Собственно, браконьеров-то они и обнаружили, только были их тела изуродованы, обезображены практически до неузнаваемости какой-то мелкой живностью. Если бы пираньи вдруг оказались сухопутными, подобное можно было бы приписать их зубам. Однако в тайге нет мелких хищников, способных атаковать столь яростно и беспощадно. Лесная куница, соболь, горностай — все это охотники-одиночки. Но даже если бы они охотились целыми стаями, трудно представить, что два здоровых мужика, вооруженных и готовых ко встрече с медведем, не сумели убежать от пушных зверьков, которым весьма затруднительно передвигаться по рыхлому, подтаявшему снегу. Не совладали хоть с парочкой из числа нападавших. Тем не менее, вокруг не было найдено ни одного трупика, ни одной тушки. Обескровленные и полуобглоданные тела браконьеров вертолетом доставили в райцентр. И из милицейских сводок о них практически одновременно стало известно и дневному, и ночному дозору. Элементарная проверка установила, что несчастные охотники стали жертвами нетопорей. Вернее, признать этот факт не рискнул бы ни один медэксперт, поскольку рукокрылые хоть и обитают до самых северных границ тайги, Среди них нет ни одного вида плотоядных кровососущих, способных причинить серьезный вред человеку. Что уж указали в своих окончательных отчетах патологоанатомы, Евгения мало интересовала, поскольку ему-то все было ясно. Стараясь предупредить скандал, Качашкин самолично связался с отделением ночного дозора и официально объявил о том, что понятия не имеет, кто именно причастен к убийству двух людей и постарается сделать все возможное, чтобы найти и нейтрализовать виновных. Не успели дозоры приступить к поискам, как появились новые жертвы. На этот раз ими стали туристы с Урала, проводившие отпуск в Зимовье в 30 километрах от города. Областное руководство прислало ведунью Танечку с четким письменным распоряжением отложить все текущие дела, заняться обезумевшими вурдалаками вплотную. Какие указания были даны районному дневному дозору вышестоящим начальством, неизвестно, но последовавшие панические метания троих сотрудников намекали на то, что Айсарон в бешенстве». Впечатлительная Танечка, еще в области прознавшая подробности, привезла с собой очередную книжку, на сей раз посвященную Нетопырем. С благоговейным ужасом она вслух прочла оттуда высказывание одного натуралиста — Оперативнику запомнились отрывки. Летучая мышь — это химера, чудовищное невозможное существо, символ грез, кошмаров, призраков, больного воображения. Всеобщая неправильность и чудовищность, замеченная в организме летучей мыши, безобразные аномалии в устройстве чувств, допускающие гадкому животному слышать носом, И видеть ушами, все это как будто нарочно приноровлено к тому, чтобы летучая мышь была символом душевного расстройства и безумия. Туссенель и сам не ведал, насколько он близок к истине и насколько далек от нее в своем описании существ, в которых предпочитают оборачиваться вампиры. Колония низших темных в дремучем лесу, группа безумных неуправляемых чудовищ, разведавших путь к утолению из вечного голода, распробовавших вкус теплой человеческой крови, почувствовавших свою безнаказанность и вседозволенность. Что может быть страшнее? Вампиры, как и плотоядные летучие мыши, не были исконными обитателями этих мест. Кровососы предпочитали города — причем по большей части европейские, с их особой культурой и респектабельностью, с их многовековыми традициями, старинными особняками и замками, сухим и теплым климатом. Что могло им понадобиться, что могло заинтересовать их в Западной Сибири, где 8-9 месяцев в году лежит снег, где холодно настолько, что настоящие рукокрылые впадают в спячку на всю зиму, где расстояния между человеческими жилищами измеряются десятками, сотнями километров. Логичным было предположить, что какая-то нужда заставила приехать сюда одного, а дальше, дальше ситуация вышла из-под контроля. Вампир, вместо того, чтобы потихоньку время от времени пить кровь заблудившихся грибников и охотников, мало ли людей ежегодно бесследно пропадает в тайге, инициировал своих жертв снова и снова, еще и еще, и вот где-то неподалеку от города образовалось поселение, заимка, зимовье, охотничий домик, небольшая деревенька, каждый житель которого, по сути, был нежитью. Такое поселение и пытались найти, вычислить сотрудники обоих дозоров. В итоге, ровно сутки назад, на закате, Харламов обнаружил лагерь геологов. К всеобщему удивлению, геологи, всего-то 6 человек, оказались не вампирами, а оборотнями, но такого необычного вида, с каким не сталкивался никто из дозорных. Как и предполагал Угорь, ведьмак, выйдя на лагерь, вместо того, чтобы сразу доложить в контору, сперва попытался выяснить что да как, вразумить разошедшихся низших, приструнить и припугнуть грозящими санкциями. За совершенные преступления оборотни подлежали уничтожению. Но какой же темный не попытается спасти и защитить своих, предупредив, снабдив информацией и сокрыв этот факт от светлых? В результате Харламов едва унес ноги, потому что ни о каких иных геологи знать не знали и знать не хотели, и на Великий Договор плевали с высокого кедра, и вообще считали себя единственными и неповторимыми, а в ответ на предупреждение ведьмака набросились на него всем скопом. В то время, пока областное руководство дозоров выясняло отношения и пыталось прийти к согласию, летучие мыши, раздразненные неудавшейся охотой на Харламова, напали еще дважды. Следующей по очереди жертвой стал темный шаман, живший в лесной чаще последние лет сорок. Шаман, по слухам, был слабенький, но дикие звери и агрессивные борцы с предрассудками из числа людей все 40 лет послушно обходили стороной его землянку. А тут вот такая незадача. Ни охранные заклятия, развешанные вокруг буквально на каждой сосне, не уберегли его, ни поспешное бегство в сумрак. Той же ночью, видимо, не насытившись, оборотни атаковали медицинский автомобиль, направлявшийся в одну из деревень по случаю острого приступа аппендицита. Водитель и врач погибли. Не проехав и половины пути... И произошло это так близко от города, что волосы вставали дыбом, и если оборотни разведают, протопчут дорожку до густонаселенных районов, жертв станет гораздо, гораздо больше. Произошло это прошлой ночью. Подробности стали известны к полудню, и действовать было решено незамедлительно, не дожидаясь подкрепления из области». В тайге, казалось, было градусов на 10 холоднее, ветер шипел в высоких кронах кедров, шершавые стволы поскрипывали, ухала вдалеке ночная птица, и вместе это все складывалось в какую-то дикую древнюю песню, которая испокон веков заставляет людей поеживаться, затравленно озираясь и застывать от первобытного ужаса перед дремучим лесом. Там, в дебрях, в самой чаще, неведомой силы гораздо больше — чем можно подумать. Потому-то и старается простой человек держаться подальше от ночной тайги. Инстинкты подсовывают ему не образы волков и медведей, а ощущение чего-то еще более опасного, таящегося среди вековых деревьев, чего-то настолько ужасного, что не под силу осознать разумом. В поисках этой силы уходят в леса шаманы и ведьмы. Кто-то находит, а кто-то бесследно исчезает. Под ногами чавкал все тот же холодный кисель, что и на подходе к лесу, однако разглядеть его здесь было нельзя. По земле стелился густой туман, и Евгению, лавировавшему между стволов, уворачивающемуся от тяжелых лап елей, приходилось ступать наугад. Наверное, только Харламов чувствовал себя здесь более или менее комфортно. «Ведьмовская сила, она от земли, от природы, от тумана и болот, от живых, дышащих деревьев, от переплетенных корней и талой воды». Евгению, как бы комично и нелепо это ни звучало, было жутковато, и он с еще более нелепым мстительным удовольствием думал о том, что Качашкину вряд ли приходится легче. До поляны, на которой геологи разбили лагерь, было не более километра, Но путь по ночному лесу показался едва ли не в пятеро длиннее. Метров за сто потянуло дымом от костра. Оборотни не любят открытого огня, но покуда находятся в человеческом обличье, совсем обойтись без него не могут, а уж в условиях, когда блага цивилизации недоступны и подавно. В какой-то момент донесся жизнерадостный женский смех, и угорь напрягся. Он не помнил, чтобы Харламов упоминал о наличии среди геологов женщин. Может, вообще не считал нужным уточнять пол? Оборотни они и есть, оборотни. Так какая разница? А может быть, на территории лагеря посторонние, которых туда заманили? С вполне определенной целью, и это означало большие проблемы для руководителя ночного дозора, в первую очередь. Темные довольно часто пренебрегали вероятностью случайных потерь среди гражданского населения. Соответственно, ему придется быть втрое внимательнее». Наконец, иные вышли к нужному месту. Замерли на самой кромке леса. Евгений не видел ни вампира, ни ведьмака, он только в сумраке мог ощущать их присутствие. Слева и справа, метров в двадцати, каждый. Качашкина он слышал и в реальном мире, поскольку тот, будучи городским жителем, испытывал явные трудности, пыхтел позади, но ветками изо всех сил старался не трещать. Поляна была громадной, метров 50 в диаметре. Земля довольно ровная, относительно сухая, покрытая бурой прошлогодней травой и опавшей хвоей. Почти в центре стояли жилые палатки и тенты, под которыми угадывался инструмент и аппаратура. Возле одного из тентов крутился темный силуэт с фонариком. — Они что же? — с удивлением подумал Угорь, Действительно занимаются геолого-разведкой? До сих пор? Или аппаратура лежит мертвым грузом с тех пор, как с ними случилось э, то, что случилось? Четверка сидела вокруг костра, негромко переговаривалась. Среди них та самая женщина, обладательница жизнерадостного смеха. От сердца немного отлегло, все же оборотень. Шестой геолог находился в палатке. И, судя по оттенкам ауры, крепко спал. Все в сборе. Евгений задержал дыхание, сосредоточился. То ли ветер изменил направление, то ли очередная ветка под ногой руководителя районного дневного дозора хрустнула особенно громко. Так или иначе, сидящие у костра одновременно, как по команде, повернули головы в сторону подкрадывающихся иных. Секунду или две ничего не происходило. Потом один из оборотней поднялся, сделал шаг, другой... «Пошли!» — коротко бросил Качашкин. Первым из зарослей выступил гущин. Воздев руки на уровень головы или чуть выше, он заворчал, и вышло это совсем не страшно и даже комично. Лысый дядечка вышел поиграть с трехлетним ребенком. У-напугаю, напугаю. напугаю Однако в тот же миг на ходу он начал трансформацию. Клыков Евгению отсюда было не разглядеть, а вот когти буквально на глазах вытянулись и стали чуть ли не длиннее пальцев. Оборотни были явно задачены, они уже все оказались на ногах, но как реагировать на вампира? Если человеческая память ничего подобного им предложить не может, а обострившееся звериное чутье подсказывает, что вот это, движущееся к ним, живым не является. Не прогнали бы Харламова, послушали бы его хоть пять минут, глядишь, были бы готовы к тому, что существует такая вот нежить. Впрочем, первый из поднявшихся мешкал лишь мгновение — сориентировался и пулей рванулся навстречу Гущину. Был момент, когда казалось, что они столкнутся лоб в лоб. Но за шаг до контакта произошло то, о чем предупреждал Харламов и во что верилось не до конца. Тело геолога вдруг брызнуло во все стороны, будто его в клочье разорвало гранатой или заклятием. Однако частички не попадали на землю, а затрепыхались в воздухе, словно большие черные бабочки. Взвыв, Гущин широко махнул руками, будто хотел обнять разом все порхающие клочки, но они, Юрка, скользнули слева, справа и сверху, обогнули вампира и сгруппировались за его спиной в стаю... или... рой. Возле костра и у тентов произошло движение с заполошным хлопанием крыльев, в черное в небо взметнулись еще четыре таких же роя. Оперативник вышел из укрытия с подвязанными на обе ладони «катюшами», древними заклятиями, получившими новое имя после Великой Отечественной. Всем, кто прошел войну, маленькие светящиеся шарики, срывающиеся с пальцев один за одним, напоминали миниатюрную модель реактивного миномета. Но при всей несерьезности размеров, особенно если сравнивать с классическим фаерболом, Магическая «катюша» могла произвести не меньшее разрушение, нежели легендарное оружие, разве что шума при ее использовании неизмеримо меньше. Будто в ответ на эту мысль слева оглушительно грохнул выстрел. Трепещущие на фоне темного леса и беззвездного неба рои бабочек отпрянули. Угорь коротко глянул влево, затем посмотрел внимательнее. Будь ситуация иной, он бы расхохотался. Из-под леска выдрался Харламов с огромным светящимся сачком на замахе. Логично, раз есть бабочки, должен быть и сачок. Впрочем, уже в следующую секунду Евгений понял, что ошибся. В руках у ведьмака был кнут, который он так раскрутил над головой, что на конце его гибкого искрящегося тела образовалось кольцо, принятое с первого взгляда за обод сачка. Харламов дёрнул кистью, метнулась к земле молния, и вновь раздался оглушительный звук, похожий на выстрел. Оказывается, так щелкал кнут бородатого дитка с Поволжья. От подобного щелчка, наверное, овцы должны падать замертво, а коровы становиться на задние копыта и пускаться в пляс. Не исключено, что такого уровня мастерства в обращении с кнутом Харламов достиг, будучи деревенским пастухом лет сто или двести назад». Первый рой, едва не столкнувшийся с гущенным в самом начале, по пологой и дуге отлетел ближе к центру поляны, но Евгений уже успел как следует рассмотреть его. Нет, конечно же, ни бабочки и не птички калибри. Летучие мыши, мелкие, свинорылые, нетопыри. Угорь не представлял, как такое возможно, но каждый геолог распался примерно на три десятка тварей. Оперативник не раз видел, как оборотень или вампир превращаются в ворона или летучую мышь размером с дога. Закон сохранения массы никуда не денешься. Видел он также и то, как маги-перевертыши при трансформации наращивают массу. Из 70-80-килограммового человека превращались в полутонного медведя гризли Но вот чтобы из одного крупного существа получилось хотя бы два помельче, а уж тем более 30 крохотных, Оставив ненавистный слепящий огонь костра за спиною, мельтешащие ночные твари выстроились роями в одну линию напротив светлого и темных дозорных. Шестой геолог таился в палатке, но и Качашкин пока не спешил показываться из чаще, Как любой темный руководитель, он предпочитал сперва отправить на передовую своих подчиненных, а уж после сориентироваться по обстановке. Угорь, которому было плевать на субординацию в дневном дозоре, с усмешкой подумал, что сейчас, наверное, в глазах окружающих он и сам выглядит солдатом, вышедшим сражаться по приказу генерала Качашкина, наблюдающего за расстановкой сил из импровизированного штаба. Что ж, пусть потешит свое самолюбие». Оборотни могли его чуять, а могли и нет, но это, по сути, ничего не меняло. Два соперника стояли лицом к лицу, две маленькие армии готовы ринуться в бой, и все же Евгений был уверен, что необходимо предоставить шанс. «Ночной дозор! Требую немедленно выйти из сумрака и принять естественную форму. Любое ваше действие, кроме этого, будет расценено как неподчинение. Любая агрессия будет караться прекращением существования». «Дневной дозор!» — эхом отозвался Харламов, раскручивая над головой искрящийся кнут и повторил за Евгением всю фразу. Здесь, в сумраке, его поволжский говорок практически исчез. Очень хотелось надеяться, что оборотни сдадутся. Хотелось познакомиться с их феноменальной формой трансформации, узнать, как и откуда появились здесь эти монстры, приехали в экспедицию уже такими или были инициированы в тайге. Но было похоже, что ответы на эти вопросы так и останутся тайной. Либо низшие темные ощутимо тупеющие после метаморфозы не понимали, чего от них требуют наглые незнакомцы, либо считали, что численный перевес на их стороне и, соответственно, глупо подчиняться потенциальной пище. Рои ринулись в атаку одновременно. Ведьмаку и светлому магу досталось по два. Один напал на вампира. Мгновенно поляна заполнилась тонким писком, больше похожим на свист хлопаньем сотен крыльев и воплем гущина, шипящими розчерками кнута, глухим зуммером слетающих с ладони шариков Катюши, оглушительными хлопками и вспышками. Очень скоро стало заметно, что каждый рой ведет себя как отдельное существо. Особи разных стай, если и смешивались случайно, то стремились как можно быстрее вернуться в свой строй. Формы роев менялись, но вовсе не хаотично. Нетопыри вели себя слаженно то вытягиваясь во фронт, то группируясь, то раздувая объем до размеров небольшого облака, то сжимаясь в плотный кулак. Угорь слышал, как справа от него с омерзительным чавкающим звуком когти вампира входят в плоть атакующих мышей. Видел, как слева взмахи светящегося кнута отсекают летунам крылья, разрывая их напополам. Он и сам, шараша с обеих рук, несколько раз попал в самую гущу нападавших, Трепыхающиеся тельца вспыхивали на лету и сгорали дотла, не успев упасть в сухую траву. Но было совершенно непонятно, так ли серьезен урон. Рои, лишившись нескольких особей, не потеряли маневренности и яростной нацеленности на врага. Более того, если вначале им явно недоставало практики ведения боя, поскольку все их прошлые жертвы особо не сопротивлялись, то теперь они уже сообразили, как подстроиться под особенности противостоящих им иных. Вампир движется стремительно, размазываясь в тень. Но удобнее всего ему сражаться с противником, соответствующим ему в росте. Значит, этот рой будет держаться чуть ли не на уровне коленей. Кнут ведьмака беспощаден, но им невозможно хлестнуть себе за спину. Значит, рои возьмут его в кольцо и будут атаковать одновременно со всех направлений. «Катюша», «Евгения», «скорострельно», Но слишком велик риск выпустить пару шариков в сторону союзников. Значит, твари расположится именно так, чтобы риск возрос на порядок. Скорости им было не занимать, а большая численность позволяла наносить удары из-под «тишка». Стоило отвлечься на основную группу, слаженно будто косяк мелкой рыбешки, меняющую направление, резко уходящую вверх, раскачивающую дозорного влево-вправо, стоило прицелиться, как тут же из темноты с неожиданной стороны возникала особь, мчащаяся прямо в лицо или чиркающая по рукам или плечам острыми, словно рыболовные крючками, торчащими из передней кромки крыльев. Несколько раз Евгения задела по щекам и лбу. Внешняя сторона ладони была исполосована гораздо серьезнее, а один из нетопорей умудрился впиться зубами в бедро, прокусив брюки. Плотная куртка уже зияла многочисленными прорехами. Кровь капала с ладоней и заливала глаза, и это, казалось, доводило оборотней до иступления. Трепичными лоскутами, полоскаемыми сильным ветром, взмывали они вверх, ловя отцвет костра, кожистыми крыльями, зависали там на мгновение и обрушивались вниз. Их крохотные глазки блестели, возвращая отраженные вспышки кнута и фаерболов, и казалось, что сотни звезд одновременно решили упасть на землю. Харламову приходилось также туго, а что касается Гущина, вряд ли он чувствовал боль от царапины и укусов, но и с задачей справлялся хреново. Навалилась усталость, а попытки роев сломить вторгшихся чужаков не прекращались. Оружие, изначально показавшееся Евгению таким удачным для кучных мишеней, себя не оправдывало. Рваный, дерганный полет каждой твари лишал большинство выстрелов точности. Скольких из шести десятков, напавших на него персонально, Угорь обратил в пепел? Пятнадцать? Двадцать? Несоизмеримо мало в сравнении с тем, сколько энергии он затратил. Знать бы еще, как действует на оборотни потери. В какой момент чудовище прекратит существование? Когда в роя останется меньше половины особей, или когда они останется ни одной? С привычными нормальными обратными таких вопросов не возникало. Отрубил Вервольфу переднюю лапу. Стало быть, и в человеческом облике он соответствующей руки лишился. Руку он, конечно, снова отрастит, но в текущем бою будет действовать без нее. Или сдастся, если, скажем, с обеими лапами попрощается. А уж если голову с плеч, то и гадать не нужно. А тут-то что происходит? Если сейчас оборотни, противостоящие Евгению, примут свою реальную человеческую форму, как будут выглядеть раны, повреждения? Вот это с пронзительным писком вспыхнувшая тварь. Какой частью тела своего хозяина являлось? Или никакого соответствия искать не нужно, и даже из одной летучей мыши после обратного превращения получится целый, в смысле полноценный, человек, только чрезвычайно изможденный, измордованный до полусмерти? Ах, как бы хотелось знать, только раньше у Евгения это желание было исключительно из любопытства, в целях пополнения личного опыта. Расширение кругозора и накопление, полезной для других информации. Сейчас о подобной ерунде ему не думалось. Он отмахивался, отстреливался, уворачивался и мечтал, чтобы... Все это поскорее прекратилось, потому что Катюша выжила его силы почти без остатка, и скоро боеприпасы закончатся, и ничего более подходящего в его арсенале нет, и знает он только один способ, как завершить бой. Но способ этот был настолько жестоким, что... Прибегнуть к нему светлый мог бы только в самом крайнем случае. Метался по поляне вампир. Раздраженно взвизгивая, он скользил, почти летал над самой травой параллельной земле, потому что только так мог достать смекалистый рой. От души ухая рассекал темноту бичом Харламов. «А ведь они сейчас убивают своих!» — вдруг осознал Евгений. «Низших, потерявших контроль, нарушивших закон, съехавших с катушек, напавших первыми». Но своих! Каково это? Он не представлял себе, что в его привычном мире однажды могла бы возникнуть ситуация, когда один светлый будет убивать другого светлого, и делать это будет самозабвенно, доверного, молодецки ухая и раздражаясь из-за промахов. Качашкин, про которого он совершенно забыл, вдруг мелькнул у палатки. Хитрая и умная попытка. Тот оборотень, что до сих пор не показал носа, мог быть старшим, мог быть трусом, мог быть засадным полком. Или иметь какие-то другие веские основания не вступать в бой. Его можно было попробовать взять живьем. Наверное, у руководителя дневного дозора все получилось бы, но оборотни вдруг изменили тактику. Они разом напали на Харламова. Все пять роев. Как бы ни были они потрепаны, темный дозорный тоже намахался до упаду. И такой неожиданный мгновенный перевес не сулил ему ничего хорошего». В том месте, где он только что стоял, образовался темный бурлящий шар из сотен омерзительных тварей. Ведьмак дико заорал. «Уберегущина!» — крикнул Угорь, сплетая заклинание. Качашкин быстро сообразил, что собирается сотворить Евгений. Убирать вампира с поляны он, разумеется, не стал, зато шустро накрыл его непроницаемым щитом. На свою беду, воспользовавшись тем, что Качашкин отвлекся, Последний оборотень перекинулся и брызнул из-под полога еще одним роем. Темный вдогонку запустил фриз, но клочки, подхваченные ветром измятой черной копирки, были уже далеко от него. Угрь сплел отрицание чуждого и со всей дури врезал по трепыхающемуся шару, в сердцевине которого корчился ведьмак. И из-за спешки, конечно, потому что Харламова нужно было выручать немедленно, немножко перестарался». Совсем чуть-чуть, но заклинание зацепило и последний, спешащий на подмогу рой. Нет опори и из реального мира, и из сумрака. Никаких раненых, никаких пленных, никакой информации. Дозорный плюхнулся на задницу. Все. Пока жигуленок Качашкина, буксуя, чихая, задыхаясь и не застревая намертво исключительно благодаря парочке хитрых шоферских заклинаний, вез оба дозора в сторону города, Угорь пытался поймать за хвост ускользающее воспоминание. На злосчастной поляне ему почудилось, что кто-то наблюдает за дракой сквозь сумрак. Тогда в горячке боя он мельком решил, что это мог быть либо Качашкин, либо прятавшийся в палатке оборотень. Подобное казалось очевидным. Теперь Евгений сомневался. Слишком холодным было любопытство наблюдателя, без вовлеченности, без мандража перед возможным исходом сражения. Обладает ли руководитель темных такой выдержкой? В состоянии ли был оборотень интересоваться реальной схваткой, будто скучным кинофильмом? Тому и другому вот-вот предстояло вступить в битву. Так был ли смысл разыгрывать равнодушие? «Нет, там явно был кто-то еще» может, не так близко, как показалось, и все же внимание постороннего существовало не только в воображении оперативника. «Птица!» — почти беззвучно выговорил он, колотясь головой о боковое стекло. Так немилосердно швырял жигуленок в выбоинах. «Ведь там была птица!» «Наверняка в ночном лесу вокруг поляны было немало всяких птиц». «А то!» — вдруг откликнулся Харламов, хотя казалось, что он не в состоянии вообще что-либо видеть, слышать и ощущать. Качашкин вел машину, Гущин сидел на переднем пассажирском сиденье. Оба выглядели вполне бодро. Правда, вампиру пришлось вкатить какой-то магической дряни из арсенала темных. Теперь он не чуял запаха крови, еще недавно щедро лившийся из союзников иных. Голод эта штука не отбивала, но рецепторы под ее воздействием не раздражались. Во всяком случае, кровосос перестал мечтательно коситься на ведьмака и мага. Больше всех досталось Харламову. Возможно, он и не выжил бы, если бы рядом не оказалось свежего, не растратившего силы начальника. И даже после прямого вмешательства, после нескольких разных процедур, детка грузили на заднее сиденье, будто мешок с картошкой. А тут вдруг ожил, расслышал шепот светлого. «Высоконько летала. Почти и не видать», — развил мысль Харламов. «Я вроде заметил крылья, но их сегодня так много было, крыльев этих, что я решил померещилось». «Глаза осты», — одобрил ведьмак и пригорюнился. «Не до нее было. Не успел задать вопроса». Угрь, не дождавшись пояснений, перевел это так. Харламов не смог определить, что это за птица. Не в смысле рода, вида и отряда, разумеется. Не так давно в оставленном Танечкой сборнике «Легенд и мифов» Евгений вычитал, что практически все остятские шаманы предпочитают оборачиваться птицами, если им надлежит преодолеть большое расстояние. Чаще всего выбор падает на орлов и гагар. Сегодня в ночном небе, скорее всего, парил орел. Вот, значит, как. Танечка, почувствовавшая возвращение руководителя, задолго до того, как «жигули» притормозили у входа, едва не брякнулось в обморок при его появлении на пороге. Вроде и подлечился уголь по дороге, и состояние его ведунья оценило на расстоянии, но сам вид товарища поверг ее в такой ужас, что эмоции перехлестнули через край. Царапины-то зажили, более серьезные раны затягивались, А вот с насквозь пропитавшейся кровью, на лоскуты порезанной одежды Евгений ничего сделать не догадался. В результате и не понять, кто кому здоровье поправлял. Но чай с травками милая девочка заварила сама. В Сибири вообще много полезных таежных травок. А уж если знать, что с чем смешивать, да как заваривать... В общем, на то она и ведунья, чтобы знать. Оперативнику было вкусно и до безобразия спокойно. Лениво и сонно. Почему-то вспомнился участковый Денисов. Как он мазал Евгению спину зеленкой после стычки с пардусом. Потом вспомнилось, как при первой встрече деревенский милиционер утверждал, что жизнь здесь в районе тихая, подсурдинку, без эксцессов. Ну да, как же, размеренная, неторопливая может быть, в светлом клине охотно верится». Но в целом районе за полгода чего только не произошло, без эксцессов. Ага, где там? — Тебе три раза звонил светлый маг Федор Денисов. Успокоившись, принялась отчитываться Танечка. — Это который работает участковым, опероуполномоченным. Угорь поперхнулся чаем. — Совпаденницы, сколько они уже не виделись, не созванивались, пару месяцев или даже больше, и вдруг стоило вспомнить наативам. «Три раза звонил?» — переспросил Евгений, прокашлявшись. «Что-то случилось?» «Он не сказал», — обиженно поджала губки ведунья. «Шифруется туземец. В первый раз просто тебя спросил. Через час перезвонил и уточнил, во сколько ты бываешь на месте. Я сказала, что обычно в это время и бываешь. Просто сегодня на выезде, и вряд ли вернешься раньше полуночи. Почти угадала. А два часа назад он попросил передать, чтобы ты его звонка после полуночи не ждал». Она прыснула в ладошку. «У них там в районе, в Юшке, какая-то миграция Гагар, и он хочет последить». «Что?» Евгений поднялся из-за стола и заходил по кабинету. «Действительно, что? Чего он сполошился?» «Ну, позвонил старый знакомый, хотел пообщаться, затем сообщил, что позднее перезвонить не сможет. Что такого?» И все-таки в душе почему-то случился раздрай. Почему-то хотелось немедленно помчаться во вьюшку. Почему-то казалось, что повод для этого есть. Только какой? «Танюш, это все, что он просил передать?» «Ну, Жень», — пожала плечами девушка. «Ну, честное слово, все. Мне, конечно, показалось, что он сомневается». Можно ли мне оставлять конфиденциальную информацию? Но в конце-то концов, я такой же сотрудник ночного дозора, как и ты, только рангом пониже и профиля другого. Если речь идет о каких-то нарушениях, о чем-то серьезном, то он не просто может, он обязан сообщить об этом любому доступному сотруднику. Ведь так, в области вообще напрямую с оперативником связаться невозможно только через контору. Звонят, оставляют вызов или информацию, а уж в конторе определяют, кого направить по вызову или как распорядиться информацией. Она что-то еще говорила, но Угарь не особо вслушивался. Зачем-то он понадобился Денисову, зачем? Вряд ли произошло что-то по-настоящему серьезное. Во-первых, в таком случае он действительно не стал бы таить это от ведуньи. Во-вторых, имеющийся у него артефакт в состоянии решить любую проблему, почти любую. Или наоборот, не почти, а даже такую, какую дозорный себе и вообразить не может. Все же он слабо представлял себе, на что способен древний светлый клин. А если проблема не слишком глобальная... Так в запасе есть еще и подкинутая бабкой Варварой вмешательство четвертого уровня. Ладно, хорошо, надо исходить из того, что проблема несерьезная, но Денисову понадобилась помощь дозора. Почему бы просто не сказать в трубку, дескать, «Пускай ваш сотрудник завтра подъедет к нам», или хотя бы попросить перезвонить в светлый клин в рабочее время. Почему? Потому что дело слишком личное, и участковый не хочет впутывать сюда дозор. Вроде как «Дружку шипну. А официально для протокола молчать буду. Или творится что-то настолько непонятное, что пожилой маг сомневается, стоит ли нагружать этим и без того недосыпающего оперативника. Вроде тех аномальных зон, из которых невозможно выйти в сумрак. Казалось бы, и важно, и вместе с тем не горит. — Да что ж я как со стенкой-то? — возмутилась Танечка, вклиниваясь в его мысленные рассуждения. «Угорь, если ты мне не будешь поддакивать, я завтра же пожалуюсь Вере». «Я должен был поддакивать?» — удивился Евгений. «А как же? Я тут, понимаешь ли, регламент обращений и алгоритм обратной связи с общественностью обкатываю, а ты?» «Зачем? Вере?» — испугался Евгений, до которого наконец дошел смысл и второй части его фразы. Танечка мстительно улыбнулась и демонстративно отвернулась. Как-то раз еще в марте ведунья, разыскивая руководителя по пустячному поводу, нашла его гуляющим с девушкой. В общем-то, что такого? Гулял он в свободное время, а как и с кем, было исключительно его личным делом. Однако Евгений оказался страшно смущен тем, что его так банально застукали. Попался с поличным. Таню это почему-то безумно развеселило. И то, что угорь и Вера шли абсолютно молча на пионерском расстоянии, и то, что у девушки был с собой кулек с пирожками, которые она захватила явно для кавалера, и то, как светлый маг третьего ранга выпучил глаза при виде своей сотрудницы, и то, как инстинктивно попытался спрятаться в сумраке, но вовремя опомнился. С тех пор ведунье ему припоминало не одно, так другое. Частенько, как сейчас, свирепо угрожала пожаловаться Вере, вступить с ней в конфронтацию и вдвоем добиться от Евгения требуемого, как то купить в кабинет проигрыватель и пластинку Муслима Магомаева, начать дружественную переписку с иными Северного Вьетнама, уговорить руководство, чтобы то уговорило свое руководство, чтобы то поднажало на руководство Центра управления полетами и добилось включения в состав космического экипажа светлого и иного, и так далее. Разумеется, ничего подобного она с верой обсуждать бы не стала, за исключением, может быть, Магомаева, но Угорь все равно терялся, смущался и страдал. Вот и сейчас упоминание о вере выбило из его головы все прочие мысли, а ведь как минимум одна из них казалась важной. «Вот что, дружок!» — с милости велась Татьяна и нахмурилась, заподозрив неладное. «Я так понимаю, тебе звонок покоя не дает. Прогноз посмотрел? Ничего экстраординарного. Ну вот и не гоношись. Поехать туда я тебе все одно не дам. Тебе сейчас баньки нужно». «Если к утру восстановишься, так и быть, отпущу в эту самую вьюшку. Угорь, ты хоть теперь-то меня слышишь? Поддакни!» Евгений серьезно кивнул. Уже засыпая на кожаном диване под воздействием Танечкиных расслабляющих заклинаний, он вспомнил, что больше всего насторожило его в сообщении Федора Кузьмича. «Миграция Гагар». Зимовали эти птицы на Черном море, а домой возвращались, если Евгению не изменяла память, как-то хитро, окольными путями, с остановками на Балтийском и Белом морях. Конец апреля, не рановато ли для миграции в районе вьюшки? Или это какой-то другой вид гагар? Или речь шла вовсе не о птицах? «А то еще знаешь, как говорят». Ежели шаман заденет зайца по ушам, то кончики у них ушей, то есть, почернеют. А что это значит, Федор Кузьмич? Ничего не значит. Враки сплошные. Только я в этом году встретил уже штук двадцать зайцев с черными пятнышками на кончиках ушей. Вы меня совсем запутали. Рассердился Угорь, на ходу сорвал тонкую веточку, прикусил зубами, почувствовал горький сок. «Эти вафы прифлы фоманы, когда не летают гагарами, ходят и бьют пул фамвайцев. Так что ли?» Участковый раздумчиво молчал рядом, сбивая сапогами остатные клочья тумана с невысокой еще, но прыткой весенней травы. Затем задал интересный вопрос. «Вот ты, Евгений Юрьевич, когда легенды в книжке читаешь». Всему веришь, что написано, или может наоборот, совсем ни во что из этого не веришь. Поначалу, когда только обнаружился в кабинете оставленный Танечкой сборник, отнесся к нему угорь скептически. Ну, фольклор, ну наследие коренных остяков. Изучал их угорь не для каких-то сопоставлений, не из желания улечить в излишней фантазии, а ради того, чтобы понимать местное население. Если вдруг столкнешься с чем-нибудь настолько дремучим, что современным языком не объяснишь, современными мерками не измеришь. Как говорится, сказка ложь, да в ней намек. В конечном итоге легендами он неожиданно увлекся. Даже попросил Танечку привезти из области еще что-нибудь в этом роде. И вышло так, что мифы северных народов разбились для него на три части Откровенный вымысел, достоверная информация и то, что оперативник не смог сходу отнести к тому, либо другому То, что требовало осмысления и проверки К первой части в основном относились всевозможные подвиги, деяния и заведомо неправдоподобные события. Скажем, то, как Дог сотворил сушу из кусочка земли, принесенной Гагарой с дна моря, или то, что взял замуж солнце, а духам это не понравилось. Схватили они Дога, а солнце с другой стороны вцепилось, стали они тянуть и разорвали шамана. Ну, жуть! Большая половина его тела осталась в нашем мире, а меньшая превратилась в месяц. Просто-таки научная теория об образовании Солнечной системы и отдельно взятых планет на народный лад. К достоверным фактам относились по большей части обстоятельства. То, что для обычных читателей было сказочным антуражем. Для иного оказывалось весьма точным описанием вещей и мест, с которыми сталкиваешься постоянно. Например, в легендах регулярно упоминалось, что на каждом из небес, за исключением первых двух, стоит шаманское дерево, где на ветвях сидят духи, которые по просьбе шамана, если тот сам не в состоянии подняться на следующее небо, поднимаются дальше и узнают все нужное шаману. И как тут поспоришь с народным творчеством, если угорь бывал на третьем небе, третьем слое сумрака и лично видел дерево? Возле него на ветвях и у подножья клубились легкие, колеблющиеся облачка, складывающиеся в размытые человеческие силуэты, тени павших, призраки иных, упокоившихся в сумраке. Оперативник не раз слышал от знакомых, что время от времени духи, Сами пытаются вступить в контакт с иными, путешествующими по глубоким слоям, предостеречь от чего-либо или подсказать что-то важное. Не всегда опавших можно было понять, не всегда их предостережения оказывались полезными. Еще реже знакомые слышали о том, чтобы призраки отвечали тем, кто к ним обращается. «Сам-то ты можешь сколько угодно хотеть с ними поговорить», но вот пожелают ли они? Впрочем, и тут бы Угорь спорить не стал. Все же у шаманов магия несколько отличается от традиционной. В ней есть немного от ведьмовства, немного от чародейства, а есть что-то такое, исконно сибирское, северное, что нигде больше не встречается и не используется. Возможно, в их арсенале... Действительно имеются магические механизмы воздействия на призраков, заставляющие тех отвечать и выполнять какие-то поручения. Ведь недаром же павшие собираются возле деревьев, называемых именно шаманскими. Третья категория состояла из мифов, частично сомнений не вызывающих, а частично бездоказательных. Угорь, будучи руководителем районного дозора, имел доступ к разным данным, документам и архивам, но его допуск был неполным. В архивах имелись разделы, пользоваться которыми имели право маги только более высоких рангов. Некоторые сведения были абсолютно секретными, некоторые записанными с чужих слов, некоторые выужены из старинных фолиантов, к которым отношение могло быть всяким. И как к неоспоримым свидетельствам, и как к сборникам небылиц. Например, по одной из кетских легенд, однажды в стародавние времена решил док помочь племени, страдающему от голода. Он поднялся на последнее седьмое небо, принес оттуда бубен, наполненный рыбой, сказал людям, «Зачем вам жить здесь на земле, если на седьмом небе тоже есть еда?» После чего перенес желающих через все небеса в неведомый край как относиться к подобному мифу? С одной стороны, Угрь прекрасно знал о многослойной структуре сумрака. С другой стороны, он понятия не имел, сколько всего слоев насчитывает сумрак. Существует ли седьмой слой и можно ли считать его последним? Если существует, действительно ли он так разительно отличается от второго и третьего слоев, безжизненных и опасных? Действительно ли пригоден для жизни обычных людей и изобилует едой? Может быть, Выражение «на седьмом небе от счастья» не просто так? Может быть, седьмое небо, седьмой слой — это рай? Оперативник сомневался, что руководство без видимой причины, только ради удовлетворения любопытства сотрудника, поделится с ним такой информацией, предоставит доступ к закрытым секретным разделам архивов. Да и заглядывал ли еще кто-нибудь, кроме шамана из легенды, на последний слой? Хватило ли еще хоть у кого-нибудь силы и умений? Ведь если то путешествие было единственным, вряд ли в архиве найдутся документы, хоть как-то это подтверждающие. Вот и выходило, что отношение Евгения к легендам можно было описать выражением «тут верю, тут не верю». А если в общем и целом, то «то прав получается участковый», ты можешь изначально не принимать того, что кончики заячьих ушей чернеют от прикосновения шамана. Но когда ты постоянно встречаешь этих зайцев там, где творится что-то непонятное так или иначе, тоже связанное с шаманами, то ты волей-неволей призадумаешься. — Федор Кузьмич, вот честное слово, даже не знаю, как и чем могу вам помочь. Выкинув искусанную веточку, признался угорь. Мне понятны ваши опасения, вот только помните, я когда-то предлагал вам вступить в дозор. Вы отказались. И все, кому я в этом районе сделал подобное предложение, тоже не воспылали идеей и перспективами». «Сочувствующих много, а оперативного резерва у меня как не было, так и нет. Будь у меня хоть пара сотрудников, я бы оставил здесь во вьюшке наблюдателя. Будь десяток, организовал бы оцепление вокруг дома вашей дочери и зятя. Будь сотня, еще бы и проследил, откуда приходят старушки, куда улетают гагары, где скачут зайцы и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, такими возможностями и ресурсами я не обладаю». А проводить здесь дни и ночи напролет мне никто не позволит. В районе полно работы. В конце-то концов, ну, приходят они, ну, кланяются, заклинания при этом не плетут, силу не используют. Так в чем нарушение? Как могу я, представитель дозора, вмешиваться в то, что отношения к моей службе не имеет? Как могу я запретить им то, в чем нет состава преступления? Если бы они угрожали, запугивали, шантажировали, жить мешали, проходу не давали... «Ну, хоть что-то делали бы». «Да, я понимаю», — вздохнул участковый. «Я потому и не решался вызвать официально. Тут все как и в моей работе. Ежели народ возле клуба собрался, это ещё не нарушение. Вот ежели водку пить начнут, тут стоит подойти, побеседовать, но опять же, не арестовывать же их за водку. По-настоящему-то я только тогда и могу вмешаться, ежели драка начнется. «Вот-вот», — Угорь помолчал, осмотрелся. С подкатной горки был виден и светлый клин, и крайние дома в южке. «Что касается стройматериалов э, и шульдерства, «И опять понимаю», — оживился участковый. «Тут все же больше по моей части, потому как воздействие на людей было произведено минимальное». Мне его, шулера и вора, по людским законам, по уголовному кодексу проще прищучить будет, нежели тебе его магическое вмешательство доказать, поскольку этот Ленька предположительно из села Загарина. У меня нет возможности напрямую связаться с их участковым, не положено так. Я составил запрос в свой райотдел. Они должны будут подписать его и перенаправить в райотдел милиции соседнего района» а уж оттуда спустить за Гаринскому участковому распоряжение разобраться. Вот как только он такое распоряжение получит, тогда и я смогу подключиться. — Ну что ж, желаю удачи, — кивнул Угорь. Таким образом, у нас с вами остается только одно по-настоящему серьезное преступление, подлежащее вмешательству ночного дозора. «Описание шамана, проводившего обряд, я отправлю в областной отдел, постараюсь и у темных вытребовать информацию и, возможно, содействие в задержании. Вот тут можете быть более или менее спокойны. Найдем шамана, никуда не денется». Угорь прижал ладонь к карману новенькой куртки. В кармане лежала в пакетике горстка золы, оставшаяся от шарика, образовавшегося во время камлания. Шарик, казавшийся, по словам агронома, твердым, распался сразу после того, как ему не удалось или не захотелось договориться с Ленькой о цене. Сохраненные залой следы магии можно было использовать как улику».